«Это потрясающе! Но почему вы так доверяете мне? Не опасно ли вообще делиться с людьми такими секретами?» «Мы делимся только с вами. Вы имеете право рассказать всем остальным о сути вещей, которые узнаете. Но никто вам не поверит. Вы нам очень помогли со спасением Земли, и можете помочь еще больше, если продлите жизнь Вселенной». «Но неужели это в наших силах?» — удивился Дани. К концу нашей беседы, Даниэль, вы поймете, что это именно так. Только арамейские технологии могут решить вопрос. Даже Брахма не сможет сделать то, что можете вы. Но давайте все по порядку. Георгий уже давно хочет спросить. Пожалуйста. Не могли бы вы рассказать, как вы переносите людей, животных, растений на другие планеты? И как вы сами преодолеваете межгалактические расстояния, ведь у вас 20 галактик на попечении, и, кстати, сколько всего галактик во Вселенной?» Слово снова взял иехуваху «Об этом лучше расскажу я. Последний вопрос, Георгий, особенно хорош. А действительно, сколько галактик во Вселенной? Скажите, как думают земные ученые?» При глубоких обзорах насчитали порядка ста триллионов. Смешно. На самом деле их гораздо меньше. И Вселенная не так велика, как кажется. Не секрет, что поверхность текущего момента является замкнутой, более или менее похожей на сферу для четырехмерного наблюдателя. Лучи света распространяются вдоль этой поверхности и могут много раз обогнуть ее.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 Ментоса, пользуясь арамейским определением. Ментос существует только при тех самых двадцати галактиках, в которых есть жизнь. Что значит «при»? Это значит, что физические носители информации Ментоса — субпространственные вихри, привязаны к галактике со стороны субпространства. Они специально образованы нами, темными ангелами, для своих целей. На этих вихрях записывается и хранится вся информация, необходимая для биоморфологии. На этих же структурах существует шеол. При распаде вещества галактики ментас просуществует лишь непродолжительное время, достаточное, однако, для копирования данных в хейментос. Здесь я опять использую арамейский термин. Хейментос принадлежит светлым ангелам.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 то есть твердая кора с набором элементов, из которых будет сформировано тело. Вода – главный растворитель организма, воздух, подходящий для дыхания, и огонь – минимальная энергия, необходимая для затравки процесса магии. В исходной точке первой галактики переносимый объект погружается в субпространство и оцифровывается с помощью технического средства, созданного Брахмой.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 и когда объект готов, он целиком выводится на поверхность текущего момента. Цифровую матрицу можно хранить в Хейментасе и использовать повторно. Наши тела, которые вы видите перед собой, построены по такому же принципу. Это аватары, то есть воплощения. Ангелы всегда их используют, если необходимо посетить реальный мир. Наш корабль для межпланетных перелетов, который вы видите на площадке, тоже построен аппаратом магии. На нем мы перемещаемся между Землей и нашими лабораториями на Марсе и Луне. Ну как? В целом идея перемещения понятна? Идея просто фантастическая, восхитился Георгий. А как же вызвать этот ваш материализатор? Неужели достаточно войти в связь с Хейментосом?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 обозначающих имя матрицы. Паровоз, наверное, тоже кодируется под определенной маркой, фирмой и серийным номером. Именно так, Даниэль, вы уловили суть магии. Тут необходима детализация и точное название объектов вплоть до серийного номера. Скажите, пожалуйста, Илахим, а нашу арамейскую технику вы оцифровывали? Конечно, ведь это нечто выдающееся.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 Вишну тоже существует. Его задача – управление физическими законами. Все происходит примерно так. Брахма вместе со своими служителями света устраивает большой взрыв. Становясь изначальными частицами, они распарывают хаос, то есть то, что вы называете физическим вакуумом. Изначальные частицы содержит в себе энергию и разделяющее поле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 Управляя тахионным потоком, он выводит мировые константы на полке медленного дрейфа. Гравитация, сильное, слабое и электромагнитное взаимодействие начинают существовать отдельно. После этого Вселенная может быть предоставлена сама себе. Она продолжает расширяться с замедлением и начинается ее нормальная эволюция. К моменту завершения рекомбинации протонов и электронов, все вещество уже поделено на галактики, и каждая из них начинает собственное развитие. Нам, строителям жизни, остается только ждать. После того, как образуются и прогорят несколько поколений первых звезд, в результате чего галактики обогатятся тяжелыми элементами,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 На базовой планете мы обычно шаг за шагом строим сбалансированную биосферу. Но в этом цикле творения, учитывая специфику вещества, нам пришлось затратить времени на эволюцию больше, чем обычно, примерно на 2 миллиарда лет. Вы, Эстер, как биолог, и вы, Даниэль, как техник, должны понимать, что биосфера не может быть сбалансирована без отрицательных обратных связей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 даст арамейцам еще одну неоспоримую привилегию. Весь ваш машинный информационный мир может быть скопирован в наш отдел темных ангелов в Хейментосе. Таким образом, вы сможете сохранить всех ваших умерших для следующего цикла Брахмы. Это будет чисто ваш информационный мир, не мы, ни Брахма, не будем вмешиваться в дела вашей цивилизации. Мы оставим за вами право быть самостоятельными, вы станете третьим типом ангелов, не светлыми, ни темными. Дадим вам название «технические ангелы». Существование такой третьей силы позволит нам увереннее управлять Вселенной, и гарантировать возможность возрождения живой материи в будущих циклах. Отказаться от такого щедрого предложения всему рамейскому народу я не вправе. Считайте, что мы договорились. По прибытии на Эрец разработка проекта СуперЭтак будет начата немедленно. Вот и отлично. Протокол подключения ваших вычислительных машин к мощностям Ментоса я вам сообщу чуть позже.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 Если бы они только знали, что коварная эстер сможет создать бактерию для них, из их же собственных митохондрий. Я вообще-то не собиралась нападать на Девов. это лишь оружие самообороны для моей родной планеты и наших союзников. Я ничего не имею против, наоборот, я очень рад, что вам это удалось. Эта галактика предназначена для людей.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 Жесткое электромагнитное излучение ослабляется в 10 миллионов раз. Энергичные ядра и нейтроны полностью отражаются. Так что экипаж их корабля можно скорее уничтожить к лучевым оружием, нежели нейтронным пучком. Еще хочу спросить о кубе тайных знаний девов. Вы его имели в виду, когда говорили о постройке кораблей девами по имеющимся чертежам? Конечно его.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 заранее воспроизводится и прилагается к каждому линейному кораблю при отправке материнского корабля-города на освоение подготовленной для девов галактики. Где же столько иридия набрать, чтобы материализовать такую вещь? Иридий же очень редкий металл. Редкий на Земле и Эреце, но зато самый благородный. Для материализации используются обогащенные породы на внутренних планетах звездных систем. Например, и на Меркурии в системе Солнца, и на Гермесе в системе Шемиша Иридия достаточно много. Я так понимаю, что постройка кораблей новой популяции девов нужна просто для их обновления? Верно. Техника же не может служить вечно. А корабль город, его ведь тоже можно построить? Такой корабль дежурил когда-то возле бирки, но не похоже, чтобы в этой звездной системе вообще строились какие-либо корабли.